Глава шестая. Кит на горизонте. Нет ничего удивительного, что этот странный случай с Динго не раз служил темой бесед, которые вели на корме пилигрима миссис Уэлден, капитан Хал и Дик Сен. Последний инстинктивно относился к Негора с особенным недоверием, хотя поведение судового кока по-прежнему не вызывало никаких нареканий. На Баке и в Кубрике было тоже немало разговоров о Динго, но там пришли к другому выводу. Он был признан ученышем псом, который не только читает, но, может быть, и пишет получше нового матроса. И если он еще не заговорил на человеческом языке, то только лишь потому, что у него, очевидно, имеются веские основания молчать. Вот, увидите, ораторствовал рулевой Болтон. В один прекрасный день этот пес подойдет ко мне и спросит, куда мы держим курс, Болтон. Какой ветер нынче дует? Норт-вест или вест-норт-вест? -вест? И придется ему ответить. Мало ли есть говорящих животных, рассуждал другой матрос. Сороки, попугаи, почему бы и собаки не заговорить, если и захочется. Клювом ведь говорить труднее, чем пастью. Верно-то, верно, подтвердил боцман Хоуик. Вот только говорящих собак никогда не бывало. Команда пилигрима чрезвычайно удивилась бы, узнав, что говорящие собаки существуют, что у одного датского ученого была собака, которая умела отчетливо произносить слов двадцать. Но непроходимая пропасть отделяет такое умение говорить от умения понимать человеческую речь. У собаки датского ученого голосовые связки были устроены так, что она могла издавать членораздельные звуки, но смысл произносимых слов она понимала не лучше, чем, скажем, попугай, сойки или сороки. Для всех говорящих животных слова — это только разновидность пения или крика. Значение этих звуков остается для них непостижимым. Как бы там ни было, но Динго стал героем дня на борту Пилигрима. К чести его надо сказать, что он от этого не возгордился. Капитан Халл неоднократно повторял все тот же опыт. Он раскладывал перед собакой деревянные кубики, и Динго без ошибок и колебаний всякий раз выбирал кубики с буквами «С» и «В», не обращая внимания на остальные буквы алфавита. Несколько раз капитан проделывал этот опыт при кузене Бенедикте, Однако ученого занимали только насекомые, и поведение Динго нисколько не заинтересовало его. Но однажды он снизошел до небольшой лекции на эту тему. «Не следует думать», — сказал он, — «что только собаки проявляют такую сообразительность. Но и они, и другие подобные им животные, на деле лишь подчиняются инстинкту. Вспомните хотя бы крыс, которые бегут с кораблей, обреченных на гибель. Вспомните бобров, которые предвидят подъем воды в реке и надстраивают свои плотины». Вспомните о слов, у которых замечательная память. Вспомните, наконец, лошадей, принадлежавших Никомеду, Скандербегу и Опьену. Они умерли с горя после смерти своих хозяев. Были и другие животные, которые делают честь всему своему племени. Известны случаи, когда прекрасно обученные птицы писали без ошибок слова под диктовку своего учителя, когда попугаи считали гостей в комнате с точностью, которой позавидовал бы вычислитель бюро долгот и широт. Разве не существовало попугая, за которого заплатили сто золотых, ибо он без запинки читал некому кардиналу, своему хозяину, весь символ веры? Разве, наконец, энтомолог не должен испытывать законного чувства гордости, когда он видит, как простые насекомые демонстрируют доказательства высоко развитого интеллекта и убедительно подтверждают изречение «in minimis maximus Deus в самых малых величайший бог латынь? Ведь муравьи могли бы поспорить со строителями наших больших городов. Водяные пауки и серебрянки, не знающие законов физики, создают воздушные колокола, а блохи везут экипажи, как заправские рысаки, выполняют строевые упражнения, не хуже карабинеров, стреляют из пушек лучше, чем дипломированные артиллеристы, окончившие Вест Пойнт. Вест-пойнт войны-школа в штате Нью-Йорк. «Нет, этот ваш Динго не заслужил чрезмерных похвал. Если он так сведущ в азбуке, это вовсе не его заслуга, просто он принадлежит к еще не получившей своего места в зоологии и пародии «Канис Альфабетиас, собак грамотеев из Новой Зеландии». Но такие речи завистливого энтомолога нисколько не унизили Динго в общественном мнении, и на баке о нем по-прежнему говорили как о настоящем чуде. Один лишь Негора не разделял общего восхищения собакой. Быть может, он считал ее слишком умной. Динго относился к судовому коку все так же враждебно, Негора не применул бы отплатить ему за это, если бы Динго не был способен постоять за себя, во-первых, и если бы, во-вторых, он не стал любимцем всего экипажа. И теперь Негора больше, чем когда-либо избегал показываться на глаза Динго. Это не помешало Дику Сенду заметить, что после случая с кубиками взаимная ненависть человека и собаки усилилась. В этом было нечто необъяснимое. 10 февраля нордост ост все время чередовавшийся с томительными штилями, во время которых пилигрим не двигался с места, начал заметно стихать, и капитан Халл стал надеяться на скорую перемену ветра. Он мечтал о северо-западном ветре, который позволил бы шхуне поднять все паруса. Из Оклендского порта пилигрим вышел всего девятнадцать дней тому назад. Задержка была не так уж велика, и при попутном ветре, поставив все паруса, шхуна могла бы быстро наверстать потерянное время. Но желанная перемена ветра еще не наступила, приходилось ждать». Эта часть океана была совершенно пустынна, ни одно судно не заглядывало сюда, мореплаватели, казалось, покинули эти широты навсегда. Китобои, охотившиеся в южных полярных морях, не собирались еще возвращаться на родину, и Пилигрим, в силу чрезвычайных обстоятельств, оставивший место охоты раньше времени, не мог надеяться на встречу с каким-нибудь собратом, идущим к тропику Козерога. Трансокеанские же пакетботы, как уже говорилось, совершали свои рейсы между Америкой и Австралией под более низкими широтами. Однако, именно потому, что море было таким пустынным, оно особенно привлекало к себе внимание. Однообразное, на взгляд поверхностного наблюдателя, оно представляется настоящим морякам, людям, которые умеют видеть и угадывать, бесконечно разнообразным. Неуловимая его изменчивость восхищает тех, кто обладает воображением и чувствует поэзию океана. Вот плывет пучок морской травы, вот длинная водоросль лежит на воде легким волнистым узором, а вот волны колышут обломок доски, и так хочется отгадать, откуда он здесь взялся. Бесконечный простор дает богатую пищу воображению. В каждой из этих частиц воды, то поднимающихся с испарением к облакам, то проливающихся дождем в море, заключается, быть может, тайна какой-нибудь катастрофы. Как не позавидовать тем пытливым умам, которые умеют выведывать у океана его тайны, подниматься от его вечно движущихся вод к небесным высотам? И всюду кипит жизнь под водой и над водой. Пассажиры пилигрима смотрели, как охотятся на маленьких рыбок стаи перелетных птиц, покинувших приполярные области перед наступлением зимних холодов. Дик Сент, перенявший у Джеймса Уэлдона наряду со многими другими полезными навыками, также искусство меткой стрельбы доказывал, что он одинаково хорошо владеет ружьем и револьвером. Он подстрелил несколько этих стремительных летунов. Над водой кружили буревестники, одни совершенно белые, другие с темной каймой на крыльях. Иногда пролетали стаи капских буревестников, а в воде проносились пингвины, у которых на земле такая неуклюжая и смешная походка. Однако, как отметил капитан Хал, короткие крылья служат пингвинам настоящими плавниками, и в воде птицы эти могут состязаться с самыми быстрыми рыбами, так что моряки иногда принимают их за тунцов. Высоко в небе реяли гигантские альбатросы, раскинув крылья в десять футов размахом. Затем они спускались на воду и погружали в нее клюв, ища добычу. Эти непрестанно сменяющие друг друга картины представляют собой захватывающее зрелище. Только человеку глубоко равнодушному к природе море может показаться однообразным. Днем, 10 февраля, миссис Уэлден, прогуливаясь по палубе пилигрима, заметила, что поверхность моря стала красноватой. Казалось, вода окрасилась кровью. Сколько видел глаз, во все стороны простиралось это загадочное красное поле. Дик Сент играл с маленьким Джеком недалеко от миссис Уэлден, и она сказала ему, «Посмотри, Дик, что за страшный цвет у моря? Может быть, тут какая-нибудь морская трава?» «Нет, — миссис Уэлден, — ответил Дик Сент, эту окраску в воде придают мириады крохотных рачков, которые обычно служат пищей крупным морским млекопитающим. Рыбаки очень верно прозвали этих рачков китовой похлебкой». «Рачки», — сказала миссис Уэлден, — «но они такие крохотные, что их, пожалуй, можно назвать морскими насекомыми». Кузен Бенедикт, наверное, с радостью включит их в свою коллекцию. И миссис Уэлдон громко позвала. «Кузен Бенедикт, идите сюда». Кузен Бенедикт вышел из каюты почти одновременно с капитаном Халом. «Поглядите, кузен Бенедикт, видите это огромное красное пятно на море?» — спросила миссис Уэлдон. «Ага», — воскликнул капитан Хал, — «китовая похлебка. Вот удобный случай изучить весьма любопытных рачков, господин Бенедикт». «Ерунда», — сказал энтомолог. «Как ерунда?» — вскричал капитан. — Вы не имеете права проявлять такое равнодушие. Если не ошибаюсь, эти рачки относятся к одному из шести классов суставчатых, и в качестве таковых ерунда, — повторил кузен Бенедикт, тряхнув головой. — Однако такое равнодушие у энтомолога... — Не забывайте, капитан Хал, прервал его кузен Бенедикт, — что я изучаю исключительно насекомых. — Значит, вас эти рачки мало занимают, господин Бенедикт. Но если бы вы обладали желудком кита, как бы вы обрадовались этому пиру? — Знаете, миссис Уэлден, когда нам китобоям случается наткнуться в море на такую стаю рачков, мы спешим привести в готовность гарпуны и шлюпки. В таких случаях можно не сомневаться, что добыча близка. — Но как могут такие крохотные рачки насытить огромного кита? — спросил Джек. Что, — Что-что-то удивительного, дружок, — ответил капитан Хал. — Ведь готовят же вкусные кушания из манной крупы, из крахмала, из муки тончайшего помола. Так уж пожелала природа. Когда кит плывет в этой красной воде, похлебка для него готова. Ему стоит только открыть свою огромную пасть. Мириады рачков попадают туда, и тогда роговые пластинки, их называют китовый ус, которые щеткой свисают с его неба, выполняют роль рыбачьих сетей. Никто не может ускользнуть из его рта, и масса рачков отправляется в обширный желудок кита так же просто, как суп в твой животик. — Ты понимаешь, Джек, — добавил Дик Сент, что господин Кит не тратит времени на то, чтобы очищать от скорлупы каждого рачка в отдельности, как ты очищаешь креветок. — И надо добавить, что как раз в то время, когда огромный обжора лакомится своей похлебкой, — сказал капитан Хал, — к нему легче подойти, не возбуждая у него тревоги. — Самая подходящая минута — пустить в ход гарпун. В это мгновение, как бы подтверждая слова капитана Хала, вахтенный матрос крикнул — «Кит на горизонте, впереди, по левому борту!» Капитан Хал выпрямился во весь рост. «Кит!» — воскликнул он, и побуждаемый инстинктом охотника побежал на нос. Миссис Уэлден, Джек, Дик Сент и даже кузен Бенедикт последовали за ним. Действительно, в четырех милях от корабля под ветром море в одном месте как бы кипело. Опытный китобой не мог ошибиться. Среди красных волн двигалось крупное морское млекопитающее. Но расстояние было еще слишком велико, чтобы можно было определить породу этого млекопитающего. Пород этих несколько, и каждая довольно резко отличается от других. Может быть, это один из так называемых настоящих китов, за которыми главным образом и охотятся китобой северных морей. У настоящих китов нет спинного плавника, под кожей у них толстый слой жира. Длина настоящих китов иногда достигает 80 футов, но в среднем они не длиннее 60 футов. От одного такого чудища можно получить до 100 бочек в Орване. Но, может быть это финвал, принадлежащий к породе спиноперных китов? Одно уже это название должно как-никак внушать уважение энтомологу. У финвалов, похожие на крылья спины, белые плавники, бывают длиной почти в половину туловища. Это своего рода летающий кит. Но это мог быть и большой полосатик, известный также под названием «синего кита». У него тоже есть спинной плавник, а по длине он не уступает настоящим китам. Пока еще нельзя было определить, какому виду принадлежит кит, замеченный вахтиным, но капитан Хал и весь экипаж пилигрима с жадностью следили за ним. Если часовщик, глядя в гостях на чужие стенные часы, испытывает непреодолимую потребность их завести, то насколько более страстное желание загорпунить добычу охватывает китобоя при виде плавающего в океане кита. Говорят, охота на крупного зверя увлекает больше, чем охота на мелкую дичь. Значит, охотничий пыл тем сильнее, чем крупнее дичь. Что же должны ощущать ловцы слонов и китобои? А экипаж Пилигрима волновался еще и потому, что судно возвращалось на родину с неполным грузом. Капитан Хал пристально всматривался вдаль. На таком расстоянии кита трудно было рассмотреть, но искушенный глаз китобоя безошибочно улавливал некоторые признаки, различимые даже издали. По фонданам воды или, вернее, пара, вырывающегося из дыхал кита, уже можно было определить, какой породе он принадлежит. «Это не настоящий кит!» — воскликнул капитан Хал. «У настоящих китов фонтаны выше и тоньше. Если бы фонтан вылетал с шумом, похожим на отдаленный гул канонады, можно было бы с уверенностью сказать, что имеешь дело с финвалом. Но тут ничего такого нет. Прислушайтесь хорошенько. Тут фонтан производит шум совсем другого рода». «Что ты об этом думаешь, Дик?» — спросил капитан Хал, обернувшись к юноше. «Мне кажется, капитан, что это полосатик», — ответил Дик Сент. Посмотрите, с какой силой взлетают в воздух фонтаны, и водяных струй в них как будто больше, чем пара. Если я не ошибаюсь, это особенность присуща полосатикам. «Правильно, Дик», — ответил капитан Хал. «Сомневаться уже не приходится. Там в красной воде плывет полосатик». «Как красиво!» — воскликнул маленький Джек. «Да, голубчик, подумай только, что это огромное животное спокойно кормится и даже не подозревает, что за ним наблюдают китобои». — Я бы даже рискнул сказать, — скромно заметил Дик, — что это очень крупный полосатик. Несомненно, — ответил капитан Хал, у которого от волнения сверкали глаза. — Длины в нем по меньшей мере семьдесят футов. «Здорово — Здорово! — воскликнул Боцман. — загорпунить бы с полдюжины таких китов, и тогда мы полностью загрузили бы все трюмы нашего корабля. — Да, полдюжины бы было вполне достаточно, — со вздохом сказал капитан Халл. Чтобы лучше рассмотреть Китаун, влез на Бушприт. «Да, и с этим, — прибавил Боцман, — мы за несколько часов заполнили бы ворванью не меньше половины из наших двухсот пустых бочек». «Да, это верно, да», — пробормотал капитан Хал. «Это правда», — подтвердил Дик Сент. «Но одолеть такого огромного полосатика — дело нелегкое». Конечно, ответил капитан Хал. «Дело трудное, очень трудное. У больших полосатиков хвост чудовищной силы, и к ним надо подбираться очень осторожно». Самая крепкая шлюпка разлетается в щепки от удара и хвоста. Но ради такой поживы стоит рискнуть. — Большой полосатик, большая добыча, — сказал один из матросов. — И выгодная, — добавил другой. — Жаль пройти мимо и не поздороваться с таким китом, — заключил третий. Было ясно, что вся команда при виде кита очень обрадовалась. Сколько ворване было заключено в туше, плававшей на поверхности воды, так близко. Матросы говорили так, словно «стоит лишь подставить бочки, и ворвань польется в них широкой струей». Забравшись на ванты фок-мачты, они жадным взглядом следили за каждым движением кита, и нетерпеливые возгласы выдавали их чувства. Капитан Хал молча грыз ногти. Казалось, полосатик, будто мощный магнит притягивает к себе пилигрим и весь его экипаж. «Мама! Мама!» — воскликнул маленький Джек. «Мне очень хотелось бы посмотреть, какой он кит». «Ах, ты хочешь посмотреть кита вблизи, дружок? Что ж, почему бы и нет, друзья?» — обратился капитан Хал к матросам, будучи уже не в силах противостоять соблазну. «Людей у нас маловато. Ну да как-нибудь справимся». «Справимся, справимся!» — в один голос закричали матросы. «Мне не в первый раз придется выполнять обязанности горбунщика», — продолжал капитан Хал. «Посмотрим, не разучился ли я метать гарпун. Ура! Ура!», ура» — закричали матросы.